Я гнал Бенц без жалости. Генерал был столь любезен, что из своих рук угостил меня бутербродом, а солдату-шоферу отпустил хорошую оплеуху, сказав, — Учись, дурак, как надо возить генералов! Вот уж не думал я, что через два года вернусь в эти же края, где меня ожидал такой позор, после которого мне даже не бы казалось овчинку.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 Мне предстояло изобразить транзитного пассажира, ожидающего попутного поезда. Трактирщик, чересчур подозрительно, оглядел мой измятый костюм и мое небритое лицо. — Вы сами откуда и куда путь держите, дружище? — Да я из Клауссена. — метил старые деревья, — небрежно пояснил я. — Проспал утренний поезд, а теперь жду вечерний. — До Кёнигсберга? — Знание генштабиста. Выручили меня. Да нет, я служу в роминтенском лесничестве. Может, закусите? Сам предложил трактирщик. Охотно, все равно делать нечего. Наконец-то передо мной стояла яичница с колбасой, а над пузатой кружкой вздымалась шапка кружевной пены. В трактире было полутемно. Но в уголку примостились какие-то типы, один из них однажды показал на меня через плечо отогнутым большим пальцем. Радости у меня не прибавилось, когда я узнал известного в этих краях контрабандиста Рувима Петцеля. Того самого Петцеля, которого я однажды допрашивал и на прощание подарил ему хороший пинок под зад. Теперь, поглядывая в мою сторону, его приятели весело посмеивались. «Этого мне только не хватало», — соображал я. «В ресторане угораздило нарваться на Берцу, а в этой пивнухе напоролся на Рувима Пецеля. Как быть?» Подумав, я решил, что из такой ситуации, какая возникла, можно извлечь выгоду. Ведь меня ждет впереди самое трудное — переход границы. оставив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 И, схватив сзади за шею, обмотанную косынкой, больно уткнул в спину ему дула Браунинга. — Ты почему перестал здороваться с приятелями? Контрабандист оказался очень догадлив. — Господин поручик, это вы? Я узнал вас в пивнухе Штибера сразу, но подойти не решился. У каждого свое дело. Я спрятал Браунинг в карман, отпустил его шею. — Здравствуй, — сказал я.